587 декабря 18. света моим облекайся, и себя представляя во мне, можно творить моей силой». Передача сознания по иерархии давала не только иммунитет, но и возможность действовать получу Люди обычно действуют по себе, то есть по воле своей, по воле самости, по воле личности, под воздействием импульсов астрала, что еще хуже, под воздействием и нашептыванием тьмы. Редко кто думает о том, что действовать можно по высшему лучу. Когда луч иерархии озаряет сознание и установлена созвучие с ним, действие становится иерархическим. И устанавливается прямая связь с иерархией света. Это очень легко представить себе, так как действия большинства людей, а одна половина которых находится под одержанием, другая под воздействиями и внушениями темных, тоже являются действиями иерархическими но по линии иерархии тьмы. Так что иерархически действуют все люди, действиями своими относя себя либо на сторону тьмы, либо на сторону света, и пополняя собою станы света и тьмы. Ныне это разделение человечества становится все резче и резче, ибо время выбора подходит к концу, и каждый должен же определенно примкнуть к полюсу тьмы или света. Выбор по-прежнему остается свободным, но обязательным и неизбежным. Выбрать можно полюс любой, но уклониться от выбора уже невозможно. Разделение человечества происходит под воздействием космических сил, и поэтому противиться им люди сил не имеют, и никто не может встать в стороне. Близится последний акт драмы планетной. Напряжение на полюсах станет необычным, и протяжение духов каждому сделается неодолимым. Притяжение пойдет по созвучию с волнами тьмы или света, Исходящими от полюсов, И в зависимости от последнего выбора воли, Последнего решения. Многие, дойдя до последней черты, Ужаснувшись от тьмы, отвратятся. Многие буквально будут втянуты в воронки зла. Полно драматизма поле последнего разделения, И много слепых и глухих, много теней, Были бы рады людям помочь, но некуда и не вошталить помощь в закрытые сердца так и идут плотно закрывшись от света куда